Глава 6. Я уселась на подоконник в гостиной и уставилась на разгромленную комнату. Здесь будто наши ребята из зачистки поработали. Пожаловалась Цари по переговорному устройству, словно кто-то что-то искал очень-очень тщательно, даже по обоям и паркетам, а потом запустили чермо модифицированного зверя, чтобы замаскировать результаты деятельности. "О да", невесело хмыкнула госпожа Роэль. Твари бродие могут замаскировать кого и что угодно, закатают в пол и скажут, что так и было. Кстати, как там наш хвостатый друг? Бельтазар! Вскочила я в ужасе, понимая, что оставила енота более чем на час. Сначала этот странный завтрак, за которым я встретила отмытого и богата одетого вчерашнего чергенала, невероятно невозмутимого, несмотря на то, что я за паром гновений и щепотку зелья научила мужчину летать, и с разгоном ободать стволы. Застанув, я повинилась. Наверняка уже влип в неприятности. Слезла с подоконника и потопала в сторону комнаты, где оставила Балтазара. Сейчас я найду енота и и заодно найдёшь лиса, сурово перебила меня подруга. Затем свалишь из этого странного места и спасёшь нас всех. Сбежать? проворчала я, недовольная тем, что меня так легко обвели вокруг пальца. Думаешь, Найт не стал зачаровывать договор? Неизвестно, что ты там написала, утешила меня подруга. Я знаю тебя, Дион. Вряд ли ты поставишь подпись. Скорее там неприличное слово или даже несколько красиво зарифмованных. Не хочется рисковать, внимательно осматриваясь, возразила я. Помню, на своей первой должности я получала попрыщу за каждую опечатку, а ты знаешь, что про вописание не мой конёк. Попробуй совместить, предложила Цаара. Будешь экономкой на полставки, Чем занимаются экономки? А я знаю, открывая дверь в комнату, огрызнулась я. В договоре было что-то о продуктах и чистоте. Продукты я доставлю, деловито заявила она и усмехнулась. А чистоту тебе Бльтазар устроит, обчистив хозяев так, что те будут рады от вас обоих избавиться. А ведь это мысль, осматривая комнату в поисках енота, ехидно оскалилась я. Наид же не знает, что я поставляюсь по акции два по цене одного. думаю, пора его познакомить с моим мохнатым помощником. Когда я заглянула под кровать, по дому прокатился громкий и протяжный вой. Встрепенувшись, я прикинула, что звук, скорее всего, идёт со второго этажа. Кажется, знаменательная встреча уже состоялась. Но не успела я порадоваться, как раздался шум льющейся воды. О нет! Зара тоже услышала его. Айлин, если слуга министра погибнет от лап Бльтазара, то нас уже не уволят, а посадят, а енота ликвидируют. Свяжемся позже. Отключилась я и, подхватив юбки, побежала на второй этаж. Крики становились всё глуше и всё чаще прерывались музыкальным бульканьем, поэтому я прибавила скорости, широкими прыжками перескакивая через сломанную мебель. Бег с препятствиями закончился внезапно, когда я увидела огромный аквариум, в котором барахтался Нейт. Бльтазар, перегнувшись через стеклянную стенку, с маниакальным блеском в глазах бусинках тщательно простировал бороду невезучего мужчины. Буль, вытрясшись, позвал меня Нейт. Спас Буль. Спокойно, выставив руки ладонями вперёд, я начала приближаться очень медленно и плавно, стараясь не делать резких движений. Прекратите сопротивляться. Если я Буль заныл мужчина периодически выныривал на поверхность. Я же Буль А если не расслабитесь, то скоро буль-буль, прошептала я и улыбнулась Хиноту. Бельтазарчик, что ты делаешь? Что? возмутился Нейт. Топит буль-мя. Нет, с улыбкой покачала я головой и сделала ещё шаг. Он же стирает вашу замечательную бороду, так пушистик. Айлин, осторожно, раздалось из поясного мешочка. Видимо, начальница снова подключилась. У тебя есть печенье? Я процедила крепкое словцо, но вспомнила про бисквиты с клубникой и зефирками. Вытащила из кармана свёрток и протянула, показывая вкусняшки. "У тебя, наверное, сахар в крови упал, раз поработать захотелось", сочувственно предположила я. "Может, перекусишь?" Енот учуял запах еды и замер, принюхиваясь. Я не шевелилась и умоляюще смотрела на бородача, который слабо побулькивал под водой. Лишь бы продержался ещё немного, пока разумная И голодная суть Бальтазара не пересилит животную, искаженную зельями броди до да безумия. «Смотри, зефир!» Я бросила кусочек себе в рот, и длинные, морщинистые, как у старушки, пальцы енота разжались. Нейт, всплеснув руками, судорожно всплыл на поверхность. Отплевываясь, ухватился за стеклянную стенку. «М-м, вкусно, сладко!» Бльтазар спрыгнул с аквариума и бросился ко мне, отбирая лакомство. Я же схватила енота в ахапку и, крякнув от тяжести, засунула в шкаф вместе с едой. "Нет!" взвыл мокрый, но тщательно выстиранный Нейт. "Там же моя одежда!" "Выпустить?" хмыкнула я и кивнула на аквариум. Енот мгновенно теряет разум, стоит увидеть воду в ёмкости. Пока здесь стоит этот тазик, Бльтазара лучше не выпускать. Второй раз фокус с зефирками может и не сработать. "Откуда здесь это чудовище?" клацая зубами, спросил Нейт, пока я помогала ему выбраться из воды. "Енот со мной", угрожающе предупредила я, мой официальный помощник, что подтверждено соответствующим документам. Мужчина гулко сглотнул и, кажется, сильнее побледнел. "Вот она моя расплата за зелье", я продолжила с невинным видом. "И примем на себя часть моих обязанностей. Кстати, где договор? Я не успела изучить всё, что должна выполнять." Госпожа, думаю, поручить Бльтазару не только стирку, продолжала давить я, но и мойку посуды. Кстати, у вас много тарелок, купите ещё на завтрак, обед и ужин по одному комплекту каждый день. Если повезёт, будет достаточно. Госпожа Дион. О, подняла я руку. Енот прекрасный банщик. Вы же оценили, ваша чисто вымытая кожа будет скрипеть на хорошо размятых костях. Умоляю. «Но сперва нужно отдраить полы в доме». Я ехидно покосилась на дверь шкафа. «Думаю, Бальтазар уже нашел. Чем будет это проделывать?» «Что вы хотите?» — фальцетом воскликнул бородач. Я потерла ладони, клиент созрел. «Договор мы пока отложим, это не самое главное». Я села рядом и строго спросила. «Говорите, по какой причине вы решились на преступление?» «По преступление?» — округлил он глаза. «По преступление?» Утаивание факта нападения магического существа на ваш дом начало загибать я пальцы. Отравление лица при исполнении, мошенничество, шантаж и неправомерное получение подписи под сомнительным документом. Ничего не сомнительным, искренне возмутился Нейт. Договор составлен по всем правилам и зарегистрирован в реестре чартариуса. Ага, значит, точно зачарован. Я многозначительно выгнула бровь, и барондач тяжело вздохнул. Плечи опустились, голос дрогнул. Так вы и преисполнении, господин Ридан будет недоволен, если всё узнает. А мы ему не расскажем, ласково пообещала я.